Виктор Антонович. Доктор физико-математических наук. Профессор. Академик РАН. Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова. Заведующий кафедры математического анализа, механико-математического факультета. Вице-президент Российской академии наук. Президент Российского союза ректоров. Лауреат Государственной премии СССР и Российской федерации за работы в области исследования космоса. Специалист в области математики, механики, информатики. Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие студенты, слушатели. Мы вчера слушали лекцию о Ломоносове, великом нашем соотечественнике, и коснулись главным образом его деятельности по созданию Московского университета, по созданию системы образования в нашей стране. Мы говорили о нем как о великом патриоте России, муже государственном. Говорили о его биографии. Сегодня мы хотели, хотим поговорить о Ломоносове как учёном. Ломоносове – создатели ряда новейших научных направлений. Ломоносов, который сделал для науки мировой, для науки, развития науки в нашей стране, очень много. Можно сказать, что и в науке Ломоносов – это тоже наше всё. И вообще трудно назвать область научных знаний, в которой бы Ломоносов не работал. Это и химия, и физика, и астрономия, и геология, и почвоведение, и география, и экономика, и демография, и филология, история, психология. Фактически Михаил Васильевич Ломоносов, основоположник, российской науки и самая значительная фигура в ее истории. Пушкин писал, что Ломоносович, что он создал первый университет. Он, можно сказать, сам был первым нашим университетом. Я думаю, что в эти слова Александр Сергеевич вкладывал то, что деятельность Ломоносова касалась самых разнообразных научных направлений. Вот это имел в виду Александр Сергеевич Пушкин. Ломоносову, конечно, принадлежат многие выдающиеся э, исследования, Ну, я продолжу их перечисление. Например, ему принадлежит формулировка и открытие закона сохранения, как всеобщего закона. Михаил Васильевич Ломоносов впервые четко сформулировал корпускулярную, как он писал, или атомно-молекулярную теорию строения вещества. Ломоносов объяснял северное сияние. Он исследовал физическую природу цветового зрения, изучал различные небесные тела. Михаил Васильевич Ломоносову принадлежит авторство открытия атмосферы Венеры». Уже одно это открытие сделало бы любого ученого бессмертным. Но это одно из открытий Михаила Васильевича. Ломоносову принадлежит идея освоение Северного морского пути через Арктику. И, собственно, он готовил эту экспедицию и это открытие. Мы уже коснулись на вчерашней лекции о работах Ломоноса в области поэзии. А сегодня я расскажу о его работах по русской грамматике, риторике. Ломоносову лежат выдающиеся труды по истории государства Российского И очень-очень много другого. Конечно, при таком широком диапазоне, ну, в первую очередь, э, э, можно задать себе вопрос. А каков же приоритет в исследованиях Михаила Васильевича Ломоносова? Чему он придавал э, первостепенное значение? Ну, какая его главная профессия, как бы... Ну, можно сказать, хотя это очень условно, что он э, химик. Он стал первым профессором химии в России. И, конечно, очень многие его работы были связаны с исследованием именно в области химии или смежных дисциплинах. Но это очень условная э, э, трактовка, э, ответа, э, кем же был на самом деле в науке Михаил Васильевич Ломоносов. Но все-таки он э, добился в России э, впервые создания химической лаборатории. Это было трудно, ее долго строили, долго открывали, но химическая лаборатория была создана. Он произносил в Академии э, различные речи, вот слова о пользе химии, например, его слово, где вот, доказывал необходимость э, изучения химии. Надо сказать, что Михаил Ломоносов впервые отнесся к химии как не только к науке, где можно что-то делать, творить, экспериментировать, но и как к науке, которая требует количественных подходов. То есть он внёс строгие методы в химию. А раньше химия была, скорее всего, таким уделом Что-то смешивали, что-то подогревали, какие-то проводили эксперименты, реакции, но вот такой количество модели, количество описания, ну, если угодно, привлечением математики в химию, это, безусловно, впервые принадлежит Ломоносову. Ломоносов читал первые лекции по химии и демонстрировал опыты. И вот, занимаясь вот вначале э, такими экспериментами, он как бы такой проводил опыты по кальцинации металла, ну, такому прокалыванию металла. Он впервые открыл основной закон тогда в химической науке, закон постоянства массы вещества. Вот. Лавазье э, подошёл к этому открытию 17 лет спустя. И, кстати, Лавазье всегда признавал приоритет Ломоноса и сам никогда не претендовал на первенство в открытии этого закона. Но, конечно, это было только начало. Ломоносов сформулировал даже более общий закон, чем закон сохранения вещества. Он открыл как бы общий закон сохранения. И вот интересно, что он писал Эйлеру, выдающимся математику того времени. Эрли работал и в Петербургской академии, и потом в Европе. И так Ломоносов писал, «Все встречающиеся в природе изменения происходят так, что если к чему-либо нечто прибавилось, то это отнимется у чего-то другого. Так сколько материи прибавляется к какому-либо телу, столько же теряется у другого. Как он писал, «Сколько часов я затрачу на сон, столько же я отнимаю от бодрствования». Так как это всеобщий закон природы, то он распространяется и на правила движения. Тело, которое своим толчком возбуждает другое к движению, столько же теряет от своего движения, сколько сообщает другому им двинутому. Вот давайте обратим внимание, что здесь присутствует формулировка закона сохранения как всеобщего закона природы. В такой формулировке ранее никто не Этот закон не формулировал. И когда позднее выдающиеся учёные, физики, химики исследовали этот закон, открытый Ломоносом, то оказалась удивительная вещь, что изучаем строение атома. Ломоносов не мог знать тогда, как устроен атом. Но и в процессах, происходящих внутри атома, Сохраняется закон сохранения. Возникли различные явления, связанные с электричеством, в том числе и связанные с зарядами внутри атома. И закон сохранения действует и там. То есть закон сохранения остаётся, как всеобщий закон природы, в любых явлениях, даже во вновь открываемых. Чем глубже мы проникаем в познание мира, в строение материи, тем больше мы убеждаем, что везде присутствует закон сохранения, открытый и сформулированный Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Вот таким образом, уже вот открытие только этого закона, безусловно, могло бы обессмертить имя ученого, но это был только один из... Законов, одна из работ Михаила Васильевича Ломоносова. Вообще таким, можно сказать, краеугольным камнем его исследований является так называемая корпускулярная теория. Она как бы вот объединяет и понятия физики, и химии на основе таких атомно-молекулярных представлений. И интересно, что в рамках вот этого подхода Михаил Васильевич Ломоносов объяснил природу теплоты. Вот до Ломоносова считалось, что существует так называемый теплород, некая такая материя, некая такая огненная материя. И вот это распространение этой материи и передает тепло. Это была распространенная теория теплорода. Ломоносов доказал несостоятельность этой теории и впервые сформулировал современную молекулярно-кинетическую трактовку теории теплоты. То есть он объяснил теплоту э, как э, результат движения, движения внутри вещества, движения в разных формах, которые, собственно, и порождают теплоту. Я хотел коснуться ещё одно направление работы Ломоноса, чтобы подчеркнуть его гениальность, его широту, диапазон его исследований. Это работы по теории цвета, работы с э, стеклом, фарфором. Конечно, здесь он э, использовал навыки, приобретенные на учебе в Германии. То есть Ломоносов оказался и материаловед. Во-первых, он создал первую фабрику в России по изготовлению цветного стекла, смальты, и делал мозаики. Его мозаики — это выдающаяся картина, это художественное произведение, И вот в здании Академии наук в Санкт-Петербурге можно увидеть вот грандиозную мозаику «Полтавская баталия», которая изготовлена была Ломоносом в его мастерской. А у музея Ломоносова в Санкт-Петербурге можно увидеть выполненный им мозаичный портрет Петра I. Большая делегация Московского университета позавчера была в Санкт-Петербурге. Мы возложили цветы, к могиле Михаила Васильевича Ломоносова Ивана Ивановича Шувалова и посетили музей и видели этот портрет Петра выполненный из мозаики выполненный Михаил Васильевичем Ломоносовым и это тоже прекрасно что он был и практик он создал фабрику и производил картины кстати работы по цветному стеклу Помогли Ломоносову сделать еще одно величайшее открытие. Открыть атмосферу Венеры. Я об этом расскажу позже. Выдающиеся работы Михаила Васильевича Ломоносова связаны с пониманием электрической природы грозовых разрядов. Э -э Конечно, в то время в различных лабораториях, в группах научных понимали, что в результате трения тела можно наэлектризовать. Вспомним опыты в школьных кабинетах, когда наэлектризовываются с помощью определенной машины приборы, и имеются небольшие разряды. Это было известно. Но был вопрос, что такое молния, как возникает молния мы помним, что на прошлой лекции я говорил, Ломоносов наблюдал природу, он задавался вопросом что в небе, почему дует ветер, почему бывают молнии, и конечно этот вопрос его все время волновал, и он взялся за изучение этого вопроса и объяснение природы молний и он нашел объяснение этого явления, вот давайте задумаемся, вот всего ну 250 лет назад, так условно скажем Человечество ещё не знало, как э, происходят разряды, почему бывают молнии. Вот это объяснил Михаил Алексеевич Ломоносов. Он э, работал своим соратником Рихманом. Э, они э, имели, собственно, сделанные приборы, лабораторию. Они ставили соответствующие, природы, э, соответствующие приборы на крышах своих лабораторий, ловили грозовые разряды, сделали даже специальный такой электрический указатель, фактически это такой измеритель заряда, и очень много экспериментировали. И, конечно, и Ломоносов, и Рихман понимали опасность этих экспериментов, потому что они фактически... Ловили молнию. Чуть позже, вот вы помните замечательный фильм «Иду на грозу». Вот фактически это и начинали Ломоносов с Рихманом изучать в своих лабораториях. И они нашли объяснение. Правда, цена была высокой. Во время одного из экспериментов Рихман был поражен молнией и погиб. Нас сказать, что Михаил Васильевич Ломоносов всю жизнь заботился о семье Рихмана, о памяти своего товарища, своего коллеги. И это тоже еще один из уроков научных исследований, какой ценой даются научные результаты. Сейчас нет... Точное объяснение, как погиб Рихман, хотя есть много работ на эту тему. Скорее всего, большинство склоняется к тому, что это была шаровая молния. Не линейная молния, а шаровая. Но, как бы то ни было, это случилось. И вот Ломоносов... Э в своей научной работе «Слово о явлениях воздушных от электрической силы происходящих» вот так, я сейчас опишу, как представил схему образования атмосферного электричества. Он говорил, что существует трение материальных частиц в атмосфере. И это приводит к такой их электризации. Ну вот, как мы говорим, от трения. После чего заряды передаются капелькам воды. Капельки воды собираются в облако. И таким образом облако становится таким сильно заряженным электрическим полем. И в результате вот над поверхностью Земли нависает мощное электрическое поле. Происходит разряд. Ну, то, что и называется линейной молнией. И если вот сравнить схему, которую нарисовал Ломоносов о происхождении молнии, и точку зрения сегодняшнюю, то они в общих чертах совпадают. Фактически это одна и та же схема. То есть им удалось найти объяснение этого довольно сложного природного явления. Это, правда, не единственный вопрос, с которым задавался Ломоносов, изучая атмосферу, кое-что мы тоже еще скажем. Э -э он э Хотел понять, от чего происходит северное сияние. Видел их, плавая с отцом на корабле, на Галиоте. Видел их, живя на острове, где родился. И, конечно, понятно, что был тоже один из главных вопросов. А почему происходит северное сияние? И он у нас уберется за открытие и этого закона. Пояснение природы северных сияний. И, в общем, он сдал правильные ответы. Вот если говорить с сегодняшней точки зрения, то северное сияние – это такая форма свечения ионизированных газов в верхних стволах атмосферы, ионосферы. Вот это и есть свечение наземных газов. Что делал Ломоносов? Ломоносов э, запаянный в стеклянный шар с электродами помещал разреженный воздух. Ну, как бы имитируя атмосферу, там воздух разреженный. И э, включал электрическое поле. Молекулы разгонялись. И вот э, часть... Э, вот... Э, Энергия тратилось на вот, ионизацию молекул, а часть на возбуждение и световое излучение. Таким образом, Ломоносов в запаянном сосуде получил свечение, которое напоминает полярное сияние. То есть, фактически, он сделал эксперимент, имитирующий полярное сияние у себя в лаборатории. И, в принципе, это объяснение совпадает с современным и правильным объяснением северных сияний. Но... Ломоносов задавался и другим вопросом. А что происходит в атмосфере, кроме серных сияний? Он видел какие-то удивительные свечения и нарисовал рисунок. Вот он представлен здесь вот таким серым цветом. Это как бы он так нарисовал то, что происходит в атмосфере. А теперь смотрим, что зафиксировали наши спутники Татьяна, о которых я говорил на прошлой лекции. Вот эти цветные картинки на экране – это так называемые транзиентные световые явления в верхних слоях атмосферы. И сравните эти две картинки, они абсолютно совпадают. 18 век – картинка Ломоносова и открытие трансидентных явлений в атмосфере нашими спутниками и их наблюдения э, вот, в, эти, в это время. Поэтому э, Ломоносов был просто гениален. Он, ну, в принципе, не имел возможности э, как-то объяснить, потому что не было возможности выйти в атмосферу, э, исследовать её с помощью каких-то зондов или... Тогда спутников, тогда, можно себе представить, не было. Но его ум, его вот гениальные догадки фактически давали правильные ответы на ещё, по сути, до конца не разгаданные эти явления. Вот Ломоносов, наш спутник, который мы запустим, в качестве главной задачи ставит задачу изучения так называемых транзиентных явлений. Мы хотим понять их природу до конца и продолжать их изучение. То есть продолжать то, что Ломоносов видел, поставил и нарисовал даже еще вот тогда, в XVIII веке. И вот мы подошли вплотную к пояснению того, как была открыта атмосфера Венеры. Вот давайте так отвлечемся и подумаем. Далекая планета. Венера. Нет никаких возможностей как-то ее изучать, выйдя в атмосферу. Но тем не менее вопросы есть, что это такое. Есть ли атмосфера у Венеры. И Ломоносов решается на следующий эксперимент. Известно, что в 1761 году было прохождение Венеры по диску, Солнца, по диску Солнца. Кстати, это прохождение происходит с повторами. Вот одно из прохождений будет в 2012 году, в следующем году. И, конечно, к этому готовятся учёные, астрономы. Но следующее будет в 2121. году. Наверное, немногие даже из маленьких людей, детей, родившихся сейчас, доживут до этого. Ну дай бог, но это будет только в следующем, в 2121 году. И вот прохождение Венеры через диск Солнца Ломоносов использует свой опыт работы с цветными стеклами. Мы говорили об этом. Он э, использует закопчённые стекло. Причём требуется огромное искусство. Если оно сильно закопчённое, то э, не видно. Если слабо закопчённое, то можно испортить зрение. Просто можно сжечь э, глаза, сетчатку. И вот, вот это искусство, выбрать правильный... Э, вот способ этого стек... закопчения этого стекла, закоптить это стекло, только ломоносом мог в то время в мире. И он, используя этот прибор, наблюдает за прохождением Венеры и, увы, замечает, что при выходе и входе получается на орбите Венеры такие пупырышки, такие выпуклости. Он их называл пупыри. Значит, он делает однозначный вывод, что они могут свидеть только об одном. У Венеры есть атмосфера. Именно это порождает это явление. Ну, он еще видел там некоторые диски небольшие и публикует работу, что Венера обладает атмосферой. Причём он опубликовал эту работу на русском и на немецком языках. И, к сожалению, вот это возврат к тому, о чем мы говорили, эта статья не была замечена в научном сообществе. И только 30 лет спустя астрономы Гершель и Шрётер объявили, что они открыли атмосферу Венеры. 30 лет спустя. Это вот к слову об открытиях. Повторю, что одно открытие атмосферы Венеры – это, безусловно, гениальное открытие. Оно стоит в ряду всего немногих открытий человечества за всё время существования человечества. Потому что открыта атмосфера э, далёко, далёкой э, планеты. Ещё один э, вклад Ломоносов внёс. Наблю... процесс наблюдения за далекими звездами. Он, вот как мы уже говорили, в детстве наблюдал звезды, плавая на кораблях, тоже имел опыт наблюдения. И он задавался вопросом, нельзя ли как-то усовершенствовать приборы для наблюдения далёких звёзд и далёких предметов в сумерках, когда их плохо видно. Конечно, были телескопы, и вот в том музее, в котором мы были позавчера, тоже есть телескоп, который Михаил Васильевич совершенствовал и сделал. Но телескопы не позволяли это делать. Значит, и он изобретает так называемую ночезрительную трубу. Эта труба лежит вот сейчас в музее Ломоносова, и она вызвала оживленную дискуссию, я бы даже сказал, ненаучную дискуссию. Немецкие ученые в Академии говорили, что в этой трубе самое полезное ⁇ это ручка, за которую ее можно носить. Вот так они обзывали эту трубу. И вот тоже ну, поразительно, 200 лет фактически не признавалось это открытие, этот факт описывал некоторые свои наблюдения и утверждал, что труба помогает ярче воспринимать удаленные предметы. Я хочу коснуться нескольких вопросов, которые поднял и изучил Ломоносов в геологии и геофизике. Вообще говоря, природа ставила вопросы. И Землетрясения, они были. Вот Лиссабонское землетрясение, оно унесло 100 тысяч жертв. И это страшная картина. И, конечно, многие задавались вопросом, от чего происходят землетрясения, и какие бывают э, при этом разрушения, и как можно их объяснить, и из чего эти землетрясения складываются, и так далее. Ломонос уберётся за решение этой задачи. Пояснить, как происходит землетрясение и что при этом происходит. Он правильно объясняет, используя свой опыт, что это процессы, происходящие в глубине Земли, что это, безусловно, процессы распространения и тепла, и накопления. Фактически он понимал, что это движение плит, но самое Главное научное достижение Ломоноса при объяснении землетрясений, он правильно сформулировал базисные движения земной поверхности. Вот я как математик употреблю слово «базисные». Это те движения, из которых можно путём суперпозиции складывать любые. Вот надо суметь разложить вот при этих сложных движениях, указать те, из которых любое другое разрушение можно путем суперпозиции, сложения получить. Конечно, он объяснял происхождение вулкана, исследовал камни, вот как они лежат, почему вулканы вот так происходят. Это отдельная работа, и можно сказать, что он автор Науки, которая называется сейчас геофизика, геофизика. То есть Ломоносов выдающийся вклад внес и в геофизику. Еще одна сторона деятельности Ломоносова научная – это его работы по географии. Вообще он формально заведовал географическим департаментом Академии наук. Это было время активных поисков Северного морского пути – Европейцы пытались пройти из Северной Америки в Индию через огибание, через север Америки, на Запад, но существовала теория, что можно пройти в Индию и через Северный Ледовитый океан на восток, через восток, то есть через Северный морской. Путь. И Ломоносов был сторонником и фактически автором, и теоретиком этого э, пути. Э, он много писал на это, очень известное его высказывание, чем будет перерастать богатство России. Но кроме этого он занимался практической подготовкой экспедиции э, российского флота через Северный Ледовитый океан в Индию. Он был убежден, что это самый короткий и самый эффективный путь для России. Надо освоить северный морской путь. Ну, забегая вперед, вот сейчас создано русское географическое общество, оно воссоздано, оно старое общество. И вот основным таким вопросом, которым занимается это общество и сегодня, это является снова вот разведка, обоснование и практическая реализация прохода кораблей через в Северный Лидовый океан, э, в Индию. И фактически эта работа сейчас, как бы, Ломоносова продолжается. Но тогда он готовил экспедицию адмирала Чичагова, Он очень тщательно готовил экспедицию. Он писал, что вот такие продукты надо брать на корабль. Вот что надо записывать, как восходит Солнце, как заходит, где Луна, какие приливы. Причем он говорил, что поскольку цель этого пути – приращение могущества России, то надо ставить столбы там, где вы были, и писать на этих столбах, кто был, когда был, и отмечать свои пути для последующих экспедиций. Он очень активно готовил эту экспедицию. К сожалению, тогда и сами деревянные корабли, и вообще некоторое неточное знание обстановки в Северном Ледовитом океане не позволили Чичагову пройти этим путем. Это было сделано позже. Но несколько попыток, которых организовал Ломоносов, были предприняты. Это тоже говорит о нем как о очень таком государственном муже, мыслителе. Ломоносов много посвящал вот своих работ тому, как устроен лед. То есть в этом смысле можно сказать, что он был и глицеологом, он э, говорил, что лёд бывает разных типов, в устье реки, северный лёд. То есть фактически это было учение, учение ломоноса как географа. Но всё-таки главный вклад ломоноса в географию – это создание им науки, которая называется экономическая география. Вот удивительно, но Ломоносов... Э, как бы писал и настаивал на том, что надо знать хозяйство России и осваивать просторы России. Вот. Он э, как бы даже создал проект состава лексикона э, российских продуктов. То есть он говорил, что надо составить какие продукты, где производятся, сколько они стоят причем такие должны быть лексиконы для разных регионов для европейской части для сибири это есть эконом география он задумал создать первый большой атлас российской империи россии разослал инструкции в губернии собрал четыре тома отзывов где какой город какая река где туда что упадает сколько живет людей. И фактически это была вся база для создания первого большого российского атласа. Он сумел издать только несколько приложений. Эту работу ему не удалось завершить при жизни. Это были уже последние годы его жизни. Но начало создания российского атласа, географического, делал Ломоносу, и идея принадлежит ему. Теперь я математик, и не могу не коснуться всё-таки Ломоносова. Получил математическое образование у Вольфа. Ну, можно сказать, он получил широкое, естественно, научное образование. Он математику, физику, химию, всё это, безусловно, черпал из, школ, из школы Вольфа. Как он относился к математике? Здесь очень мало написано. Мне удалось найти несколько архивных документов. Не всё опубликовано. Но всё-таки я считаю, что Ломоносов был очень хорошо подготовлен к математике. У Вольфа он слушал лекции по алгебре, по логике по астрономии, по тригонометрии. То есть он прекрасно владел основными математическими разделами. Примечательно, что вообще первые работы он подписывал так, что я студент математики и философии. Вот так он себя подписывал. Он был другом Лейбница, выдающийся математикой того времени. И, конечно, он знал, что такое дифференциальное исчисление. И вообще был э, таким поклонником Лейбница. Дело в том, что в то время был непримиримый спор между Лейбницем и Ньютоном о том, как строить основы дифференциального исчисления, бесконечно малые, так называемые. И это были две непримиримые школы, которые не удалось помирить, вот, школа Лебница и школа Ньютона. Так вот, Вольф и, соответственно, Ломоносов были сторонниками школы Лебница в строении дифференциального исчисления. Вот. Поэтому, конечно, Ломоносов обладал всеми, необходимыми данными и понимал математикой, понимал ее роль и значение. Вот. Но ну, он переписывал с Эйлером, сам выдающийся математиком. Ну, Бернули Эйлер, это два светила того времени математики. И его переписка с Эйлером дружеская. Эйлер всегда поддерживал Ломоноса. Он говорил всем, если бы у всех академий были такие ученые, как э, Ломоноса. Поэтому, конечно, Ломоносу был и в этом смысле математиком, ну, может быть, в современной э, терминологии э, математиком с прикладным уклоном, прикладным математиком. Он в 1741 году написал работу «Элементы математической физики» по латыни. Вот эта работа, э, она только в Черновиках, к сожалению, она не опубликована. И вот если говорить о ней с современной точки зрения, то в этой работе вот впервые были сформулированы и поставлены математические модели в химии. В химии. Конечно, Ломоносов, как математик, только он мог э, вот, э, это сделать, только он понимал в то время роль математики в других науках. Вот он, например, писал, что... «К всему требуется весьма искусный химик и глубокий математик в одном человеке». Вот он так, так рассуждал о проникновении в глубь познания. Вот. Он вообще э, всё время э, настаивал на строгих э, оценках, строгих доказательствах во всех рассуждениях. А вообще то математику называл прекраснейшей наукой, это его слова. И вообще за ней вообще, сохранял везде первенство. Поэтому э, Ломоносов, безусловно, как математик э, э, является... Тоже учёным, хотя он не занимался чисто математическими теоремами, проблемами, ну, такими, как занимался Эйлер или Бернули, или второй Бернули, брат Николая. Но, с другой стороны, вот, на эту сторону исследований в математике, именно прикладные вопросы математических исследований, даже сейчас почти все научные школы обращают внимание – Надо знать математику, надо исследовать её, но надо уметь и пользоваться её силой, его плодами, её достижениями. Я хочу сейчас рассказать о определяющем вкладе Ломоносова в развитие нашей отечественной словесности. Вот. Ну, вообще, конечно, вот, благодаря Ломоносову Россия заговорила по-русски, и о том, как он вёл термины, научные термины, фактически мы говорили, и без этого даже сейчас трудно представить, как могло бы быть по-другому, если бы не Ломоносов. Но он всё-таки был и чистым э, словесником или исследователем русского языка. Он написал российскую грамматику. Российская грамматика вышла в свет в 1755 году. Это год основания Московского университета. Кстати, ее вариант хранится в библиотеке Московского университета. И мы видим на слайде эту грамматику. Вот я хочу привести фразу, что он писал фактически на первых страницах этой книги, это учебник. Карл V, римский император, говорил, что испанским языком с Богом, Французским с друзьями, немецким с неприятелями, а итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому пресовокупил бы, что им со всеми онными говорить пристойно, ибо нашел в нем великолепие испанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского и сверх того богатства и сильное в изображениях краткость греческого и латинского языка. Это говорил человек, который знал все эти языки. И вот именно свойственное, вот именно Михаила Алексеевича Ломоносову в сочетании естественно-научного, гуманитарного знания, вот, его любовь к истории, его широта, все это передалось, безусловно, и Московскому университету, вошло в его традиции. И, конечно, и мы продолжаем эти традиции, это удивительное сочетание естественных гуманитарных наук, высокой культуры, верности служения науке. Я только назову, может быть, в заключение лекции, что продолжателями идей Ломоносова были Фанвизин, Грибоедов, Жуковский, Лермонтов, Тургенев, Тютчев, Фетт, Пастернак. Это список бесконечный. Это все студенты Московского университета. И, конечно, Московский университет бережно хранит память о Михаиле Васильевиче Ломоносове. Мы... Всегда будем считать его идеалом, ученым, идеалом человека, идеалом, который действительно, по словам уже сказанным, Ломоносов для Московского университета – это всё. Ломоносов для России – это всё. Ломоносов – это наше всё. Здравствуйте, Олег Манасюк. Спасибо за увлекательную лекцию. У меня вот такой вопрос – а были ли среди потомков Михаила Васильевича какие-то знаменитые люди, может быть, известные личности? Спасибо. Спасибо. Ну, Михаил Васильевич имел троих детей, но двое, к сожалению, умерли в очень раннем возрасте, и поэтому у него осталась одна дочь – которая вышла замуж за библиотекаря при дворе, и у неё было уже много детей, и вот потомство Ломоносова уже происходит по этой линии, по линии, значит, брака дочери Ломоносова и мужа. У... У внучек, уже, значит, детей дочери Ломоносова, было много детей. И вот одна из внучек вышла замуж за генерала Раевского. Это героя Великой Отечественной войны 1812 года. Это батарея Раевского. Это был счастливый брак. У них было также много детей. И по другим линиям были дети, но я просто одну линию прослеживаю. И вот уже дети-внучки, то есть правнуки Ломоносова, одна из них была поклонницей Пушкина. Дело в том, что с её братом дружил Пушкин. Он был знаком и дружил. И вот это. Правнучка Ломоноса, она вышла замуж за Волконского декабриста, и последовала с ним, ну, как жена декабриста, в ссылку, тем самым проявила такое мужество. Это вот потомки Ломоноса.